Но воспоминания о Венченце вновь вызвали слезы на глазах, однако она решительно подавила минутную слабость, и всю остальную часть пути не позволяла отчаянию восторжествовать над ее волей и рассудком. Когда жара несколько спала, и день стал клониться к вечеру, Экипаж въехал в длинное темное ущелье, в конце которого, словно в телескопе, Елена увидела ярко освещенную косыми лучами заходящего солнца равнину. В конце ущелья бурный горный поток, срываясь с высокой скалы, стремительно падал вниз, разбиваясь в вечернем воздухе на тысячи искрящихся пылинок. А далее вновь устремлялся к другому порогу, чтобы из него с грохотом обрушиться вниз, пока, наконец, не вырвется на просторы широкого ложа на дне ущелья, где покатит свои воды дальше. Узкая дорога, вырубленная в скале, петляя, шла вдоль русла реки, все выше поднимаясь в горы. И порой она оказалась подвешенной над бурным потоком. Елена, не испытывая никакого страха, смотрела вниз на бурлящие воды и испугалась лишь тогда, когда увидела впереди утлый мосток, переброшенный через ущелье. Он с его тонкими перилами был словно подвешен в воздухе под самыми облаками. Когда экипаж пересекал его, Елена, сжавшись от страха, почти забыла о всех своих невзгодах. Дорога по ту сторону ущелья пошла вниз и через полмили вышла на обширную равнину, окруженную грядою гор, щедро освещенных косыми лучами предвечернего солнца. Переход из полумрака ущелья к яркому свету уходящего дня был столь разительным, что показался Елене возвращением к жизни из небытия. Но это впечатление вскоре исчезло, когда среди утесов и ущелий она увидела высокие шпили и террасы, прилепившегося над пропастью монастыря. Бедная девушка сразу поняла, какая отныне уготована ей судьба. У подножия скалы ее спутники покинули экипаж, и заставили ее сделать то же самое. Далее подъем был слишком крутым и опасным для экипажа. Отсюда предстояло подниматься пешком. Елена, безропотно, словно овечка, ведомая на заклание, последовала за своими мучителями по узкой каменистой тропе, вьющейся вверх под сенью миндальных, фиговых и миртовых деревьев. Сладко пахло жасмином и цветущей мимозой. Иногда за поворотом внезапно открывался вид на зеленую равнину внизу или снежные вершины, горные гряды и вдалеке. Все здесь радовало глаз и поражало неожиданностью. Цветущий мох, изобилие цветов и кустарников, зеленые поляны и величественные пальмы но на сердце у Елены было тяжело, а ее спутники не замечали ничего вокруг. Уже вдали, между деревьями, мелькнули стены монастыря, к которому вела тропа. И, наконец, она увидела высокий западный ветраж храма с острым шпилем и крышей монастырских зданий, затем кусок глухой стены, огораживающий сад со стороны обрыва и темную арку ворот. Все это постепенно открывалось взору за каждым поворотом, кипарисовой рощей или мощными стволами кедра. В этой медленной смене картин было что-то зловещее, предвещавшее сердцу бедной девушки одиночество и страдания, особенно когда она прошла мимо могил и надгробий монастырского кладбища, спрятавшихся за густыми зарослями кустарника и выступами скал. Когда, наконец, они приблизились к монастырским стенам, ее спутники остановились у небольшой часовни у края тропы. Здесь, вынув какие-то бумаги, они, к немалому удивлению Елены, стали о чем-то совещаться — Ей не удалось уловить хотя бы слово, да в сущности это уже не имело для нее никакого значения, ибо ничто уже не могло изменить ее участь. Однако ей было любопытно услышать голоса тех, кто так упорно хранил молчание все эти долгие часы их путешествия. Один из них, оставив другого сторожить Элену, вскоре скрылся в монастырских воротах. Елена безуспешно попробовала разговорить своего стража, но он лишь молча отмахивался от нее рукой и отворачивал лицо. Подчинившись своей участи, Елена стала ждать, что будет дальше, и тем временем осмотрелась вокруг. Место, где она находилась, не показалось ей ни мрачным, ни суровым, хотя величие гор. Вознесенных под Поднебесье должно было бы вселять священный трепет в душу каждого смертного. Перед нею был широкий вид на всю долину, словно непреодолимым бастионом, окруженную цепью гор. Фантасмагорическое награбождение утесов, высоких и остров, как церковные шпили, глубокие расселины и хаос камней окрашенных последним отблеском солнца, казались чем-то неправдоподобным. Тишина и опускающиеся сумерки навевали грусть, и девушка сидела, погруженная в свои раздумья. Звуки вечерней молитвы, донесшиеся из монастыря, нежные голоса монахи немного успокоили Элену. Те, кто так проникновенно поет, не могут оказаться бесчувственными к ее горю, думала она. Возможно, она встретит здесь и участие, и добрые слова, столь же целительные, как звуки этой молитвы. Прошло достаточно времени, как она сидела на мягкой траве склона под стенами монастыря, когда, наконец, в сгущающихся сумерках заметила, что из ворот... Вышли двое монахов и направляются прямо к ней. Когда они подошли поближе, Элена увидела их сутаны из серой мешковины и бритые макушки в венчике седых волос. Подойдя к часовне, они обратились к ее стражу и, отозвав его в сторону, стали о чем-то переговариваться. И тут Эллена впервые услышала голос своего стража в маске хотя говорил он очень тихо. Элена хорошо запомнила этот голос. Второй из ее похитителей, тот, что ушел в монастырь, так и не вернулся. Но было ясно, что двое бритоголовых монахов в серых сутанах пришли сюда по его повелению. Один из них, высокий и худой, чем-то напомнил Элене именно того из ее похитителей в маске, который ушел в монастырь, поручив другому сторожить ее. Чем больше она вглядывалась в него, тем сильнее ее охватывало тревожное предчувствие. Он был так же высок, сутул и угловат в движениях, как ее похититель в маске. Серая, просторная сутана не могла скрыть от нее его характерных угловатых движений, которые... Ей запомнились за время путешествия. Судя по лицу, у него была душа не монаха, а разбойника, а его пронзительный недобрый взгляд словно выслеживал жертву. Второй монах, ничем особенным не отличавшийся, был разительно не похож на своего собрата. Закончив беседу с человеком в маске, они подошли к Олене и предложили ей следовать за ними в монастырь. Ее страж в маске, вручив ее монахам, тут же покинул их и вскоре исчез за поворотом горной тропы, ведущей вниз. В полном молчании они поднялись по крутой, выложенной камнем дорожке, ведущей к воротам монастыря, которые открыл им послушник. Элена очутилась на просторном монастырском подворье, окруженном с трех сторон высокими строениями, а с четвертой стороны садом. Аллея кипарисов вела к храму, замыкавшему перспективу. В левой части сада, за деревьями, виднелось одинокое строение, а справа, до самых взгорий, служащих как бы естественной оградой монастырских угодий, простирались оливковые рощи и виноградники».